20 июля Ждем последнего человека и начинаем. Времени совсем нет, давайте не будем ждать. Весь отдел собрался, чтобы просмотреть отчет о вскрытии, который передала Сахен, но Хёк Кын с самого начала казался недовольным. Никаких улик не нашли, но следователям нужно было обменяться всей известной информацией. Так повышалась вероятность раскрытия преступления. Каждый мог обратить внимание на какую-нибудь, пусть и небольшую, но важную деталь. В таком случае начинаем второй брифинг. Почему это второй? Будем менять номер каждый раз, когда появится новый труп? Джон Хён был недоволен постоянно открывающейся дверью, в которую проходили сотрудники, даже не пытавшиеся вести себя тише. Убийство похоже. Так что было бы более эффективно объединить их в серию и расследовать вместе. Кто сказал, что ты можешь принимать подобные решения? С чего ты взял, что преступник один и тот же? В этот раз на трупе не было ниток, или что там было в прошлый раз? Будем расследовать их вместе, а потом окажется, что убийцы разные, и что тогда делать? Ты понесешь ответственность, если мы упустим второго». Начальник ударил его по плечу, будто ставя знак вопроса. «Значит, вы не собираетесь расследовать их вместе? Я правильно понимаю?» Спокойно спросил Джон Хён, пытаясь уклониться от руки мужчины. За первым ударом последовал еще один, по левому уху. Придя в себя, юноша увидел, как Чан Джин опускает правую руку начальника. Офицер попытался принять произошедшее и продолжить брифинг. «Ах ты, гаденыш! Что ты делаешь?» Шея начальника, проглядывающая между расстегнутыми пуговицами рубашки, покраснела. Поднеся руку к онемевшему подбородку, Джон Хён почувствовал жар. Хёним, уважаемый, успокойтесь!» Хёк Кын подбежал к нему, заметив, что Чан Джину не удалось утихомирить мужчину. Начальника вывели из кабинета. Сугу, прочувствовав ситуацию, похлопал Джон Хёна по плечу и вышел следом за всеми. Юноша остался наедине с тишиной. На глазах навернулись слезы, и он, сам того не ожидая, коротко рассмеялся. Он был в полной растерянности, так что боль отошла на второй план. Его друг как-то пошутил, что взрослый человек, к тому же работающий, может заплакать на людях, разве что в стоматологии во время тяжелого лечения. Ему хотелось думать, что удар в челюсть можно приравнять к этому случаю. Джон Хён еще несколько раз потрогал подбородок и начал собирать разбросанные по столу распечатки. Все так резко вышли, оставив стулья в беспорядке, что ему пришлось и их расставить по местам. Он подумывал дождаться, когда начальник придет, чтобы извиниться, но подавленно понял, что это не имело смысла. Тогда юноша сосредоточился на чтении документов. Он был уверен, что 31-летняя жертва не могла предположить, что будет убита, тем более так чудовищно. Она временно работала учителем математики в женской средней школе Йончхона. У нее в сумке они нашли экзаменационные бланки, которые она забрала домой для проверки. На каждом женщина писала слова поддержки для учеников, после прочтения которых Джон Хён расстроился еще больше. Это было самое сложное в работе полицейского. Как бы он ни пытался абстрагироваться от истории жертв, ему это не удавалось. И все же молодой человек понимал, что нельзя из раза в раз повторять одну и ту же ошибку. Джон Хён решил уйти из участка и не возвращаться, пока не появятся хоть какие-то улики. Он не мог противостоять начальству. Офицер поднялся со стула, подошел к стеклянной двери и дернул ручку. Проход ему тут же загородил вернувшийся начальник. — Куда ты собрался? Мы еще не закончили, поэтому возвращайся на место. Уже более спокойно произнес он. Мужчина выглядел смущенным, возможно, уже жалел о рукоприкладстве. — Давайте продолжим. — раздался приятный голос Чанджина. Следователь подошел и похлопал Джон Хёна по плечу. «Ты и сам знаешь, какой у него характер. Но он все делает для нашего отдела, поэтому не упрямся», прошептал юноша, подвинувшись ближе к начальнику и будто бы ожидая ответа. Джон Хиону стало интересно, что тот понимал под нашим отделом, о котором тот так часто говорил. Поскольку нам не хватает рук, мы объединимся со следственной группой и продолжим расследование вместе с ними. Объединимся? Как вы себе это представляете? Я должен тебе все объяснять. Опергруппа сосредоточится на первом убийстве, а следственная возьмет на себя второе. Это заявление шокировало Джон Хёна даже сильнее, чем удар в челюсть. Отдел уголовного розыска полиции Ёнчхона делился на две части. Оперативную группу и следственную. Обе они вели совершенно разную работу. Следственная занималась обычными преступлениями. Насилием, воровством и тому подобным. Если в расследование, которое они вели, появлялся труп, оно сразу передавалось опергруппе, занимавшейся раскрытием особо тяжких преступлений. Как можно было поручить им расследование убийства, если они занимаются делами другого характера? тем более при наличии подозрения серии. Как можно разделить это дело на две команды? Скорее всего, руководство хотело пустить пыль в глаза СМИ и общественности, показать, что убийства не связаны, и продемонстрировать занятость опергруппы. «Если окажется, что ты прав, и это действительно дело рук одного и того же человека, тогда мы запросим подкрепление, которое поможет в расследовании». «Не хотелось бы, чтобы нас раскритиковали за отсутствие улик и безделья. Так что объединим силы!» — повысил голос начальник. Он всегда так делал, отдавая приказы. Джон Хён лишь крикнул в ответ, слушая, как тот едва не срывается на крик. Дело, которое не отпускало его все эти дни, теперь показалось более понятным. Он собрал со стола документы. «Командир!» Джон Хён обошел замерших мужчин и вышел из кабинета. Он спустился по лестнице бегом, сжимая документы, чтобы их не уронить. «Эй, Чон Джон Хён, ты куда? Эй!» В коридоре послышался громогласный крик начальника, но Джон Хён, не оборачиваясь, спустился на подземный этаж и забежал в столовую. Там он заметил собравшуюся вместе следственную группу, которая устроила перекур. Он лишь кивнул их командиру и выбежал на улицу через черный ход. Одним движением он открыл дверь полицейской машины, забросил документы на заднее сиденье и быстро сел за руль.